Глава 3. Знакомство, завязанное в фоле Бержер, продолжалось. Уже на следующий день месье Персонь нанес визит в отель Цезарине и оказался очень интересным светским человеком. Казалось, что случай намеренно свел его с миллионером. Они постоянно встречались на бульварах и в Лувре. Месье Персонь нисколько не скрывал, что, что интересуется миллионером и что охотно узнал бы больше о нем и о его парижских планах в луре разговор как водится зашел об искусстве вы любите красивые вещи господин аргерроплос черные глаза фвна затуманились я люблю все что прекрасно и редко я люблю колонны точно стройные руки поддерживающие крышу Я люблю амфоры, тонкие линии которых подражают нежным линиям женских бедер. Я люблю мрамор, который усугубляет красоту человеческого тела. Я люблю осколки мозаики и красочность картин. Все это я безумно люблю, и из-за этого я переплыл в Виноградное море и явился в эту чужую страну. — Из-за этого! — воскликнул месье Персоник. да главным образом моя поездка связана с этим улыбнулся седобородой фауна я хочу купить красивые вещи кубки чеканного серебра для холодного как снег вина блюдо благородной формы из которых масло будет литься потоками мраморные подставки и мозаику изображающую артемиду и афродиту и свитки пергамента с песнями гумера спросил мье персонь смотря в сторону лицо фавна преобразилось откуда вы это знаете недовольно пробурчал миллионер его собеседник был очень недоволен своими необдуманными словами я слышал кое что об этом в отеле кажется от лакеев я не думал что вы примете это так близко к сердцу но конечно это неприятное воспоминание Альцон Аргерополус метался взад и вперед перед монной Лизой. Они как раз стояли в квадратном зале и произносил самые звучные эллинские проклятия. «Ты несчастный! Ты жалкий! Трижды проклятый! Пусть тебя возьмут гарпи! Пусть гадес!» «О ком вы говорите?» — испуганно спросил Мсье Персонь. «О колени? О ком же еще? Об этом...» но мне казалось что он помешал какой то банде использовать ваше невежество О, простите а если даже и так воскликнул миллионер если даже и так что в том что я купил бы эту овечью шкулу за цену превышающую ее стоимость а теперь весь город хо хочет надо мной но я раскветаюсь с этим негодяем прежде это несомненно успокоил его всеперсонь «Но скажите, любите ли вы картины?» Разговор перешел на искусство, и миллионер объявил, что он больше всего любит двух мастеров — Рафаэля и Джордано. «У первого я восхищаюсь небесной гармонией, а у второго вакхизмом. Вы не собираетесь приобрести что-нибудь из их картин?» — спросил его спутник, не глядя на него. да но я очень опасаюсь что попадучи во второй раз вы правы рынок полон копиями но можно оберечь себя от покупки копии какое же волшебное средство может предохранить от этого спутник миллионера протянул вперед правую руку вот это сказал он большой палец я вас не понимаю вы вероятно слышали каким образом проверяют тот сорт людей с некоторыми представителями которого вы уже встретились в париже припоследствии оттиска их большого пальца на свете нет двух людей у которых линии пальцев были бы одинаковы то что относится к преступникам относится конечно и к обыкновенным людям значит и к художникам старые мастера размазывали краски пальцами и во всяком случае ни при каких обстоятельствах нельзя было избежать того чтобы палец художника не пришел в соприкосновение с картиной таким образом раз известен действительный оттиск пальца художника можно отличить подлинные его картины от поддельных миллионер был вне себя от восторга к ренну ззефсом дахтелоскопия проникла уже в музее извесю ноти с пальцем девяти дочерейгермовежца великолепно спутник его продолжал в париже есть специалист этого дела если вы соберетесь купить картину то дайте ему предварительно посмотреть ее как его зовут вскричал альцо аргиополус ферран ответил его собеседник николь ферран да ну вот картина великого фламманца посмотрите на этого пьяного сатира не надо знать оттиска пальцев джордана чтобы увидеть что это подлинник